Конечно, после разговора с Денисом я не могла оставить без внимания важный момент. А именно, вероятность того, что именно Артур окажется отцом несчастного ребёнка, который ни в чём не был виноват, но уже расплачивается по всем фронтам и за всё. Как дальше повернётся жизнь, я не знала, но считала, что именно Арту будет важным узнать о своём вероятном отцовстве. Этот разговор я планировала провести с сыном, но за пару часов до того, как отправиться к нему в больницу, Поняла, что меня просто корёжит от перспектив, которые открывались, если Ника родила не просто инвалида, но моего внука. И, конечно, так как мы были уже очень плотно связаны с Ромой, я решила поделиться именно с ним своими страхами. Тем более, что я чувствовала, насколько сейчас тяжело Шубину, и ощущала, что ему тоже очень нужна моя поддержка. Встретиться мы договорились в кафе неподалёку от клиники, где находился Артур. После того, как я посетила Чепрасово в местах не столь отдалённых, Мы с Ромой почти не общались. Так что у нас найдётся, о чём переговорить в любом случае. А раньше мы просто встречались и болтали за бокалом вина. Кривовато улыбнувшись, озвучил очевидный Шубин, присаживаясь напротив. Я не удержалась от ответной горькой улыбки и произнесла. «Надеюсь, эти времена у нас в любом случае впереди». «Как ты?» Это был тот вопрос, который вмещал в себя всё. И когда Рома стал рассказывать, я почувствовала себя хоть немного, но все же легче. Мы на одной стороне. Так проще воспринимать эту реальность. Я держусь. У Ники стараюсь бывать почаще, но она мало идет на контакт. С Петром все хорошо, насколько это возможно. Он сказал это и посмотрел на меня со значением во взгляде. И я прочла в его глазах то, что мы в любом случае должны были обсудить. Как дальше сложится судьба этого ребенка, который уже носил имя Пётр И, скорее всего, именно Рома и дал его мальчику. «Артур сделает тест ДНК, чтобы мы поняли окончательно, от кого же всё-таки твоя дочь родила этого несчастного младенца. Я была у Дениса, насколько ты знаешь. Он сказал, что не может быть отцом. Петра. Я перевела дух, когда сказала эти слова. Говорить на данную тему, в принципе, было довольно тяжело, если не невозможно. Так что приходилось наступать на горло собственной песни». «Прекрасно», — процедил Шубин. «Значит, Ника не соврала?» Он всматривался в моё лицо, а я гнала и гнала от себя мысли о вероятном отношении моего сына к Петру. «Я не знаю, Рома, но мы с Чепрасовым кое о чём договорились. Он отдаёт мне всё, чем владеет. Забирает Веронику и ребёнка, конечно, когда малыш подрастёт и окрепнет. А после они уедут и больше рядом с нами появляться не станут. Едва я договорила, как стало понятно, что Рома эту версию дальнейшего развития событий принял в штыки. Возможно, он уже успел привязаться к ребенку, и у него имелись свои планы на то, как сложится судьба этого малыша. «А меня ты спросить не хочешь на эту тему?» — обронил он жестко, отрывисто и холодно. «Вроде как речь идет о моей дочери и моем внуке, не так ли?» Он был прав. Я действительно приняла решение не только за себя и своего сына, когда выставила Денису требования. Но, как мне казалось, это пойдет на пользу всем и Роме в том числе. Отвечать ей ничего на это не торопилось, ибо вдруг стало очень страшно. За то, что могу потерять Шубина, если он решит, что нам после сделанного за него выбора не по пути. «Прости, Надя. Прости. Я просто очень боюсь, что растеряю всех в принципе», — проговорил Рома, потянувшись к моей руке. Он говорил о том же, о чём думала я сама, и, конечно, я совершенно не могла винить Шубина за реакцию, которую он выказал. «Давай сделаем так». Размеренно и тихо сказала я, сжав ладонь Ромы. «Сначала проведем тест ДНК, потом уже будем решать, что делать по факту. Возможно, поймем, что моя задумка — лучший выход для всех. А может, придем к выводу, что это чушь. Сейчас мне очень важно знать, является ли Артур папой Пети». Я слабо улыбнулась, и Шубин ответил тем же. Говорить ничего он не стал. Я видела, что мое отношение Рома прекрасно понимает и осознает, что я не враг ни ему, ни его дочери ни внуку. Побольше пока на данную тему говорить мы не стали. И без того она выпотрошила нас до нелься. Артур был угрюмом. А Ксения, которая находилась рядом с ним в палате делала вид, что не прислушивается к нашему разговору, все это давалось тяжело. Но она стойко выдержала и беседу о выяснении отцовства Арта и о том, что если выяснится, будто он папа Петра, существует вероятность того, что мой сын будет вынужден принять этого ребенка. Однако я заметила важную вещь что Ксюша, что Артур держались друг за друга, и каким бы ни оказался итог, это было неизменно. На следующий день анализы на отцовство были сданы, и потекли длинные, тяжелые, наполненные ожиданием часы, когда я изводилась мыслями беспрестанно, но понимала, что ничего не могу с этим поделать. А когда Артур получил результаты, которые отправился забирать лично, я и Рома были рядом с ним, и присутствовали в тот момент, когда мой сын открыл конверт и узнал, что он не является отцом маленького Пети. Значит, вывод был весьма очевидным. Вероника встречалась с кем-то еще, от кого и появился на свет ее крошечный малыш.